Глава 13. Новости увлекательные и тяжелые — Не дурно, — сказал Панарин. — Какой гриб нашли? Искали болита, наткнулись. — Ты почему таким обыденным тоном? — удивленно глянула на него Марина. — Это я от изумления, — сознался Панарин. Кричать нужно было благим матом, плясать и бить в ладоши. Свершилось эпохальное событие. Впервые в истории Ойкумены на другой планете землянами был обнаружен предмет искусственного происхождения. И какой предмет? Панарин пошарил взглядом по толпе. К тому времени приземлились все мобили, кроме их машины, и рассмеялся до слез, до колик в животе, согнулся пополам, упершись лбом в пульт, его мотало от хохота. — Ты что? — Истории приятны парадоксы, — с трудом выговорил Панарин. «Астроархеологи, черту душу готовы были продать за такую находку, но нашли замок, не они, я никого из них тут не вижу, намаялись за день со своим захоронением, дрыхнуть сейчас, как убитые, представляешь? Марина тоже расхохоталась бросилась ему на шею и стала целовать. Панарин замер, Цепенея от нежности, ему показалось, что теперь только проглянула она настоящая, непосредственная и милая, без тени, актерства и наигрыша, и тут же исчезла. «Есть все-таки Бог в небе или черт в аду?» — сказала Марина. «Оказаться здесь в такой момент умрет от зависти твой снег, вот посмотришь». Случай, конечно, счастливая случайность, и тем не менее. Полетели? Они опустили мобиль на землю и протолкались в первый ряд. Люди тараторили, разбившись на кучки. То и дело поглядывая на замок, словно он мог внезапно исчезнуть, если не удержать его жадным взглядом. Роились самые фантастические гипотезы. Расцветали самые шальные предположения, астроархеология вдруг стала самой популярной дисциплиной, и каждый громко старался доказать, что он всегда в нее верил и предрекал ей ослепительные триумфы. Панарин мог бы напомнить многим из присутствующих здесь их насмешки над рыцарями великого бога марсиан, но, будучи самокритичным, следовало молчать в тряпочку, и у него рыльце было в пушку. Последним его ироническим мыслям по адресу Шлиманов не было и суток от роду. Тим, ты здесь! — налетел на него Крылов. — Порядок, кворум есть, блиц-заседание. Ну? — Он имел в виду параграф номер 9 устава внеземных поселений. При возникновении непредвиденной ситуации, не представляющей угрозы для жизни или здоровья людей, но тем не менее признанной чрезвычайной, для принятия какого-либо решения, было достаточно блиц-заседания двух членов Совета поселения, конечно, если обстановка позволяла. Ситуация под ситуацию чрезвычайных подходила. Два члена совета, Панарин и Крылов, присутствовали. Но «Ну не тяни ты, кота, за хвост!» Сияющий Крылов нетерпеливо топтался на месте, теребя локоть Панарина. Панарин и сам чувствовал себя мальчишкой. «Комиссия по осмотру? Что тут думать?» — сказал он. «Ты, я, несколько ребят с хорошей реакцией. Строение, несомненно, старое, мало ли что». Он перехватил взгляд Марины. Она была слишком гордой, чтобы просить, но вряд ли контролировала сейчас свои эмоции, не знала, что глаза ее умоляют. «И журналист, естественно», — сказал Панарин, — «для истории». Стах, разумеется, не обидится, не за что обижаться, а все же... Какой был бы для него подарок к тридцатилетию, как было бы здорово, окажись он здесь. В мобиль с ним и Крыловым сели Руди, Малышев и копилот Ромашевский. Марина сказала, что догонит их у ворот, будет сначала снимать уходящий к замку мобиль. Держась над самой землей, мобиль не особенно быстро двинулся вперед. Крылов достал парализатор, применявшийся для защиты от зверей, сунул в карман куртки. «Мало ли что!» — смущенно буркнул он, перехватив взгляд Панарина. «Конечно, сомнительно, мы не можем сказать, что изучили каждый квадратный километр планеты, но этот район знаем, давно тут живем». «Здорово было бы! Объявись какой-нибудь дядя в ржавых латах!» «Возьмет и объявится!» Но как же их не нашли за 15 лет? Может, они в горах и прятались. От кого? От нас? От зверья. Хотите скороспелую гипотезу? Взрывообразные миграции, подобные вчерашней, в прошлом происходили чаще. Люди отступали на север, все дальше и дальше ушли в горы. Мы же здесь практически не бывали, не шлепни сюда, болит. Вернее, не повезить Тим катать свою летописицу. Все равно болеет засекли радары, и рано или поздно мы бы сюда добрались. Нет. Что вы думаете о моей гипотезе? Зыбковато признаться. Хоть что-то мы должны были найти за полтора десятка лет. Замки подразумевают развитое государство — каменное строение города дороги растительные системы зверью не по силам да и не к чему было стремиться сравнять все с землей а если у них была своя атлантида жизнь процветала лишь на одном континенте а после его гибели уцелевшие разбежались кто куда мы же откровенно говоря не знаем планеты Выявили сейсмоустойчивые зоны, заложили поселок и успокоились. Тысячу лет назад, как и в случае с Атлантидой, мог прилететь гигантский метеорит и погубить один, а то и два обитаемых континента. Мог ведь этот замок и тысячу лет тут простоять. Только подумать, этот тип едва вчера вышучивал Шлиманов. Умнеют люди, тут поумнеешь. Вы бы серьезнее. Исторический момент все-таки. Ну да. А мы ни одного афоризма не придумали. Давайте кто-нибудь побыстрее подъезжаем же. А, Тим? Ладно, — сказал Панарин, — если выйдет принцесса, целоваться от избытка чувств не лезьте. Ну да, тебе вольно запрещать. В кельваторе идет собственный историограф и ревнивый, сдается мне, хватит вам прибыли. Стены из огромных камней, треугольные, острием вниз зубцы, пайницы таких же очертаний, квадратные башни по углам и по обе стороны ворот. Обе створки ворот толстенные сплошь обитые проржавевшими железными гвоздями, только по торцам и видно, что ворота из дерева, распахнуты настежь и вошли, вросли в землю. Густая трава ростом по пояс человеку заполнила проем, значит, можно с уверенностью сказать, что самое малое за три последних месяца в ворота никто не входил и никто из них не выходил. Они стояли тесной кучкой перед воротами. Было очень тихо. Два ярких мобиля, оранжевый и сиреневый, казались неуместными рядом с этими стенами. — Ну что же вы? — сказала Марина. Раздвигая коленями жесткую жухнущую траву, они вошли во двор, выложенный серым потрескавшимся кирпичом. В трещинах и меж расстевшихся кирпичей росла та же трава. Сомнений не оставалось, замок был давно покинут. — Братцы! — восхищенно прошептал кто-то. Справа стояла статуя в человеческий рост, искусно высеченная из камня цвета крепкого чая, без единой трещинки. Девушка в длинном платье с длинными волосами перехваченными надолбом широким обручем, в одной руке, опущенной вниз, держала короткий меч, другой прижимала к груди большой цветок. Лицо было красивым и задумчивым. — Амазонка! — сказал Крылов. — Фигурка художественной гимнастки! — шепнул Понарину Малышев. — Циники! — сказала Марина. — Пошлики! — Стоило вас сюда пускать. Это и есть Эвредика. мечом то А это их Эвредика. Сдается мне, владелец замка просто спер где-нибудь эту красотку и приволок, как трофей. Чересчур она хороша для разбойничего гнезда. А если у него было развито чувство прекрасного? Тем более мог стащить где-нибудь... Да бросьте вы! Что мы о них знаем? Тоже мне астроархеологи с получасовым стажем. Я бы предпочел, чтобы она вышла навстречу живая. У нее должна была быть очень милая улыбка. Смотри, не влюбись, пигмалион. Не ты ее высекал, не тебе в нее и влюбляться. Нет, что не говорите, а с замком она не гармонирует, братцы». — Уймись ты, откуда мы знаем, какие у них были критерии гармонии? — Это вы с ней не гармонируете, если уж на то пошло, — заявила Марина. — Ты ее сняла и даже ваши дурацкие реплики записала. — Пойдемте в замок. — Нас шестеро, — сказал Крылов. — Разобьемся на двойки. Тим с Мариной, я с Малышевым, Руди со Збигневым. «При встрече с привидениями орать благим матом», — добавил ему в тон Малышев. «Призраки днем не появляются. Кто их знает, инопланетных?» Они вошли в замок, в холл с огромным камином, где при необходимости нетрудно было зажарить быка. Конные рыцари могли бы, разъехавшись к противоположным стенам, устроить самый настоящий турнир, места для разгона и шибки хватало. Справа на возвышении длинный стол. Фонарин, любивший историю, без труда представил за ним развеселую компанию, краснолицые бароны, прекрасные дамы, способные вогнать в краску своими каламбурами пиратского шкипера, грубое и плоское зубоскальство шутов, грызня собак, мерцающий свет факелов, незамысловато и не всегда приглядно, но и наши предки были такими, и никуда нам от них не деться». Фонарин и Марина шли по комнатам, увешенным ржавым оружием, заглядывали в коморки, явно предназначенные для слуг. Комнаты большие и тесные, светлые и темные, богатые и скудно обставленные, потемневшая от въевшейся пыли одежда, посуда в тусклой паутине, помутневшие витражи от пыли першила в горле, пыль была везде. Чужими инопланетными вещи почему-то не казались. Век замков, панцирей слишком далеко отстоял от века звездолетов. Бессмысленно было бы сравнивать посуду и мебель, одежду. Просто-напросто другое время, вот и все. Столкновение веков, а не планет. Бродя по комнатам, они встречались с другими двойками, Наскоро обменивались впечатлениями, советовали друг другу, что и где посмотреть, расходились. Они уже начали привыкать к замку, говорили громко, шутили. О том, что случилось с обитателями замка, догадаться было невозможно. Ни одного скелета, никаких следов грабежа, переполоха, нападения. Мебель на своих местах, одежда в нишах, посуда на полках — и драгоценные в том числе, — Панарин прикинул на вес один из кубков, стер платком пыль, и маслянисто блеснуло золото. Не было боя, налета, и хозяева не ушли отсюда, уходя они непременно забрали бы все ценное. Полное впечатление, будто в один прекрасный день все обитатели замка, от владельца до кухонного мальчишки, исчезли неведомо куда, растворились в воздухе. Рассердился злой колдун, взмахнул широким рукавом, и остались только вещи. Они вошли в спальню. Кровать под балдахином, сама напоминавшая размерами маленькую комнату, витражи с голубыми кораблями, плывшими по сказочному желтому морю. Панарин стоял посреди комнаты, осматривался. Марина была смелее, выдвинула ящик пузатого шкафчика, позвала. — Посмотри! Балавал он супругу! Фонарин осторожно потянул из кучи драгоценностей длинные тяжелые ожерелья. Граненные прозрачные камни блеснули бриллиантовым сверканием. Вообще-то, следовало бы не трогать ничего руками. Но это не раскопки, можно не опасаться, что перепутаются культурные слои. — Красиво, правда? — Марина приложила ожерелье к груди. Жаль, зеркала нет, видимо, не изобрели еще. Умели все же раньше одаривать возлюбленных, куда до их времен нашему веку, с его синтетическими алмазами размером с кулак. Нужно было добыть, отбить. А кто смеялся над поисками святого Грааля? И сейчас буду смеяться. Просто грустно стало на секундочку». Панарин смотрел на картину, занимавшую пол стены. Двое всадников плечо в плечо. Серьезный мужчина, в отблескивающей черной броне. И женщина, чья статуя стояла во дворе, только сейчас она в сиреневом пышном платье, на шее то самое ожерелье, она красивая и совсем молодая, Прядь светлых волос выбилась из-под высокой шапочки, синие глаза веселые. я молода и красива, рядом едет муж, день солнечный, и все у нас будет как нельзя лучше, потому что ничего плохого с нами случиться не может». «Прелестно!» — сказала Марина. «Художники и скульпторы, по крайней мере, у них были талантливые. Смотришь и понимаешь, откуда взялись по побосенки, типа, они жили долго и умерли в один день. Только ничего подобного. Они не умерли в один день. Ее давно уже не было, а он жил как миленький». «Потому что статуя?» — догадался Панарин, «Не только». Ни одна женщина не свалит свои украшения в таком беспорядке. Ее давно уже не было. Что ты хмуришься? — Грустно, — сказал Панарин. — Покроют картину пластиком и будут на нее глазеть туристы. А для них, для этих двоих картина, наверное, многое значило. «Я же говорю, родиться бы тебе поэтом!» — Марина положила ладони ему на плечи. «Между прочим, в рыцарском инопланетном замке меня еще ни разу не целовали!» Панарин осторожно отвел ее руки. «Неловко как-то», — сказал он тихо. «Какой ты!» — рассмеялась Марина чуточку уязвленно. «Нет их больше, понимаешь?» «Мертвые давно». «Послушай, ты никогда не влюблялся в портреты Рокотова или героинь романов?» «Вот уж такого никогда за собой не замечал», — сказал Панарин. «А романы...» «Творим легенды невозбранно и не похожи от того героя вашего романа на героиню моего». «Знаешь, откуда это?» «Широнин письмо писателю», — сказала Марина. «Догадываюсь я, почему ты это вспомнил и почему начал со второго куплета. А первый случайно не помнишь? Афиши старого спектакля мы в речку выбросим, смеясь. Вина не пролили ни капли, но жизнь до капли пролилась». «Вот именно», — сказала Марина, — «афиши старого спектакля». «Из первого куплета ты не начал, потому что я вскоре улетаю, верно?» «Верно. Успокойся. Я остаюсь на несколько дней, пока не закончу с замком». «Несколько дней?» «Тим! Ну что это такое?» — Марина заглянула ему в глаза. «Разве так можно? Я бы еще поняла, будь нам по восемнадцать лет». Она действительно изо всех сил старалась понять, почему вдруг подвели привычные правила и не получилось на этот раз легкой, ни к чему не обязывающей игры. «Когда-то у колдунов было такое понятие», — сказал Панарин. «Судьбинная баба. Она может быть и третьей, и десятой, и двадцатой. Особо подчеркивалась, что не первой, потому что она... Не первое узнавание, она судьбинная. Заставит потерять голову, чаще всего помимо своего желания, и никуда от нее не деться. «Глупая мистика», — отрезала Марина. «Пойдем?» Мы уже столько посмотрели, что не осталось ощущения тайны. Осталось скучно уточнять детали. «Ты иди, я еще здесь побуду». Она вышла.